Глава 3. К великому облегчению нетерпеливого Клима ждать ему пришлось недолго. Отпив из затейливой витой рюмки немного кроча, Клим краем глаза заметил за общей стойкой бара, где колдовал помощник хозяина, невысокого, худощавого человека с печальными глазами. Потягивая из высокого бокала какой-то напиток, этот человек многозначительно, но довольно ловко и незаметно для окружающих подмигивал Климу. Это мог быть либо провокатор, либо курьер Ивана. Клим чувствовал себя в ударе и провокации не опасался. Поставив рюмку на стол, он сделал вид, что прислушивается к своим ощущениям, удовлетворенно кивнул и положил в рот орешек текро. Лениво пережевывая его, Клим остановил скучающий взор на человеке с печальными глазами и приподнял брови. «Милейший», — сказал он, не повышая голоса. «Подите-ка сюда». Печальный человек или действительно не расслышал слова Клима, или сделал вид, что не расслышал, и только украдкой косился на него. Тогда Клим постучал стеком по столу и жестом предложил ему приблизиться. Человек повиновался. Клим скептически оглядел его. Взял рюмку, отпил глоток кроча, бросил в рот еще один орешек и не совсем внятно спросил. «Милейший, не приходилось ли мне встречать вас у Кайный стан? Лицо печального человека осветилось искренней улыбкой. «О, разумеется, два или три раза. Но я не думал, что вы соблаговолите запомнить мою скромную персону». Клим нахмурил брови и проговорил недоуменно. «Право, я и сам не понимаю, почему это случилось. С кем э, имею честь?» «О, Сайн!» «Доктор Сайн Дагель, к вашим услугам!» Весь этот диалог был паролем. Во время его Клим имел возможность рассмотреть лицо Сайна и убедиться, что его внешность вполне соответствует словесному портрету, который сообщил ему Снегин вместе с другими сведениями из записки Алексея. Клим подбородком указал на свободный стул, и чтобы привлечь внимание хозяина бара, постучал стеком по столу. «А «Рюмку доктору Сайну!» Потом уже другим тоном, пряча губы под рукой, прошептал. «Ну?» «Операция закончена благополучно. Реализован экстремальный вариант. Ждут транспорта, информации, указаний. Все». Клим отдал должное конспиративной выучке Сайна. «Доктор выговорил это сообщение, не меняя счастливо подобострастного выражения лица и почти не шевеля губами, как чревовещатель». Хозяин бара поставил перед Сайном рюмку, наполнил ее и, повинуясь взгляду Клима, удалился. Клим жестом пригласил Сайна последовать своему примеру, поднял рюмку и прочувствованно провозгласил: «За благоденствие и радости неповторимые Ленни не Кайны!» И уже тихо добавил: «Пейте кроч, уроните платок. Когда нагнетесь за ним, получите перстень для Ивана и уходите». «За радости божественной лень не кайны!» – откликнулся доктор. Он опять оказался на высоте. Видно, прошел хорошую, истинно долийскую жизненную школу. Выпил крочь так, что залил подбородок. Смущаясь, достал платок и стал вытираться им так поспешно, что тот вывалился из руки. Клим, глядя на доктора с насмешливой брезгливой улыбкой, стеком пододвинул ему платок. Бормоча извинения, Сайн нагнулся, и с ловкостью фокусника вместе с платком захватил часы перстень. «Я истине сожалею, уважаемый Лэнд». «Иногда случается», — Клим усмехнулся. «Я вижу, доктор куда-то спешит». «О да, я забежал сюда буквально на минутку». «Ну так я вас больше не задерживаю». Клим холодно кивнул поднявшемуся со стула Сайну и отвел взгляд. Он с трудом сохранял надменное брезгливое выражение лица, Внутри у него все пело. Операция прошла благополучно. Оставалось ждать разговора с Иваном и действовать. А ситуация была такой, что выигрыш во времени мог стать решающим фактором, только бы Иван не запоздал. «Ваше атафе, уважаемый Лэнд», — услышал он вкрадчиво почтительный голос хозяина бара.